Глава вторая На этот раз очки добрая Леночка выкинула в мусорное ведро, и я искала их адски долго. Ну как обидно. У меня ведь есть запасные на работе, но накануне я их разбила, а эта мелкая обезьянка будто почувствовала. Поэтому в офис я явилась к половине одиннадцатого и по закону подлости обнаружила, что шеф уже на месте. Его машина красовалась на стоянке Как обычно чистенькая и красивая до да безобразия. «Стась, тебя Михаил Евгеньевич просил зайти, как придешь, сообщила мне Маша, секретарь шефа, делая большие глаза. Ясно. Значит, у нашего великого и ужасного господина Шульца сегодня плохое настроение, и сейчас он будет меня склонять и спрягать. Угу, буркнула я. Ща только в туалет схожу. Все равно терять уже нечего. Маша, понимающе и немного сочувственно, улыбнулась. Михаил Евгеньевич, наш обожаемый генеральный директор, был человеком настроения. И если орал, то очень вдохновенно. А уж если расстраивался, то до нервного тика. У сотрудников, конечно. Но были в этом и положительные моменты. Шеф у нас отходчивый, поорёт, вывалит на тебя свой негатив, а через полчаса приходит довольный и счастливый, как будто у него все враги внезапно скоропостижно скончались. Жаль, только мне не удаётся так быстро остывать. Впрочем, я и не особенно нагреваюсь, иначе давно бы уволилась. Так уж получилось, что я, закончив институт, Решила поменять работу и устроилась сюда на должность заведующего редакцией. Никакой редакции тогда не было, и заведовать оказалось нечем. Но меня в то время подобные мелочи не волновали. Зарплата была больше, чем на моей прошлой работе, да еще и в два раза. А остальное... прорвемся, как говорится. Первые три месяца я пыталась привыкнуть к характеру Шульца, как постепенно привыкаешь к жмущим тебе туфлям а потом, когда привыкла, даже начала его немножко любить. Характер, не шульца, конечно. Но и ненавидеть тоже. Михаил Евгеньевич, как человек крайностей, то восхищал, то бесил до невозможности. Восхищал, например, необыкновенным чутьем на людей. Он видел нового сотрудника и сразу понимал, будет тот работать или станет пинать балду на рабочем месте. Так и со мной, наверное. Увидел, побеседовал и взял на работу. И плевать, что опыта у меня в то время особо не было. Зато был голый энтузиазм, на котором я и держусь последние четыре года, что работаю у Шульца. «Стася!» — процедил шеф, как только я вошла в его кабинет. «У нас рабочий день начинается не с петухами. Ты почему опаздываешь?» Простите, Михаил Евгеньевич. Я изобразила на лице раскаяние. Больше не повторится. Надеюсь. Шульц чуть смягчился. Я ведь говорил, что сегодня придет новый начальник отдела продаж. Собирался его познакомить с редакцией. С редакцией. Ну ты даешь, отец родной. Как я люблю это слово. Вся редакция — три коллеги. Я — дизайнер и верстальщик. Есть, конечно, внештатники, но они не считаются. «Да, Михаил Евгеньевич», — произнесла я покаянно. «Я помню. Простите, непредвиденные обстоятельства». «Да уж, скорее непредсказуемые. Предвидеть-то эти обстоятельства можно, но предсказать нет». «Хорошо». Шульц окончательно остыл. «Ух ты, моя зайка!» «За это я тебя и люблю, гада такого». Пойдем. «Остальных представил уже. Осталось только тебя показать». Я глубокомысленно кивнула. «Показывай, показывай, отец родной. Давай сделаем вид, что я здесь что-то решаю. Хотя на самом деле ты вполне можешь говорить каждый день вместо завтрака, обеда и ужина. Мы подумали, и я решил». «Издательство у нас не очень большое, хотя это смотря с чем сравнивать. Собственно, редакция, как я уже сказала, три человека. Все остальные — внештатники, сидящие на моей шее и не слезающие с нее четвертый год. Зато в отделе продаж у нас пять менеджеров. Если не считать начальника отдела, Коего Шульц три недели искал, все отметая и отметая кандидатуры. Наконец нашел. Причем встречался он с этим персонажем не здесь, на своей территории, а ездил куда-то в центр, в ресторан, наверное. На следующий день пришел жутко довольный и сообщил, что скоро явится новый человек. Я кивнула. На начальника отдела продаж мне всегда было фиолетово, честно говоря. Я считаю, что хороший продажник должен уметь продавать все. Мы же умеем делать из какашек книжки. Увы, жаль, что сами продажники чаще всего так не считают. И если у них что-то не продается, значит, виновата редакция. Ну а кто же еще? Да и в целом, как на том демотиваторе, в любой непонятной ситуации виновата редакция. А так как у нас редакция — это, по сути, я, следовательно, виновата я. Вот почему я всегда была в контрах с начальниками отдела продаж, За четыре года Шульц их сгнобил в количестве трех штук. Они пытались обвинить в собственных проколах меня, а я отбивалась с отчаянием мухи, попавшей в банку. Но, судя по тому, что я до сих пор здесь, а они уже нет, я прекрасная иллюстрация к фразе «Все умрут, а я останусь». В общем, предстоящее знакомство меня не радовало и не впечатляло. Продажникам больше, продажникам меньше, какая разница? Хотя был у нас один такой, решивший, что пишет аннотации к книгам лучше меня. Единственный человек, кто сумел вывести меня из себя за четыре года работы. Я его за это даже зауважала. Между тем, шеф привел меня к комнате, где сидел весь отдел продаж. В том числе и начальник. Шульц всегда считал, что нечего отрываться от коллектива, поэтому никому по отдельным кабинетам сидеть не разрешал. Конечно, кроме себя. И вот Михаил Евгеньевич открыл дверь, пропустил меня вперед, потом зашел сам. Я столбенела, хлопая глазами почти как рыбортом, а этот нахал и наглец вставал со своего места с хитрющей-прихитрющей улыбкой во всю физиономию. «Знакомься, Станислава!» Шеф, как обычно бывало в подобных ситуациях, начал называть меня полным именем. «А это Александр Лебедев». Наш новый начальник отдела продаж. Александра это Станислава Орлова, наш главный редактор. Сашка слегка удивился. Ну да, Шульц всегда называл меня главным редактором, хотя в трудовой книжке у меня была запись «Заведующая редакцией». Впрочем, это без разницы. Хоть заведующий редакцией, хоть ведущий редактор, хоть выпускающий, хоть младший — неважно. Я все равно была одна за всех. Очень приятно, сказала я, улыбаясь улыбкой людоеда. Александр. Мне тоже. Сашкина улыбка наоборот лучилась довольством. Станислава. Минуты три Шульц болтал о том, как важно нашим отделам сотрудничать и вообще жить дружно, а потом ушел, оставив нас, ну, почти наедине, если не считать остальных менеджеров. «А пойдемте-ка в переговорную, Александр», — почти пропела я, глядя в наглые глаза своего однокурсника и друга. «Обсудим там стратегию и тактику». «Пойдемте, Станислава», — согласился он и указал мне на дверь, мол, после вас. Я еле слышно фыркнула и вышла в коридор.